Глава 8. В лесу холодно для нас, а пещера даже зимой греет хорошо. В тепло там. Вот мы там и поселились уж лет тысячу как, вещал голос духа, в то время как в раковине сама мыла и посуда. Тысячу? Это много. А у вас там сколько? уточнил Ефим. Много, скупo ответил невидимый дух. А что ж вы в дома не уйдёте? «В мае домов тоже много?» Спросил неугомонный ребенок. «Так не зовет никто. Одна девица только приходит иногда, да берет по одному. Ей больше не унести. А всех нас... Это ж сила какая нужна!» Обстоятельно ответил бестелесный голос. «Ой, вот Верка у нас может все на свете унести. Правда, мам? Она сильная очень. И муж у нее сильный. Это надо их позвать, чтобы они домовых по домам разнесли». Загорелся и Дий, и Фимка. Но ну нет, нам хозяйка нужна. Мужскому полу мы безнадобности. Тяжело им с нами жить без хозяйки-то. Да и нас быстро обратно к пещере притянет. Я же тихо сидела за столом и слушала этот разговор уже около часа. Потом и вздрогнула, когда хлопнула входная дверь. Через минуту на кухню вошёл Антон и нахмурился. Алка домового притащила. Быстро сообразил он, Это не Алла, это я. Пришлось сознаться мне, чтобы девушке не влетело. То есть она еще одного приволокла? Для себя, — понял парень, прикрыв глаза ладонью. Нет, я ее точно замуж выдам. Пусть с ней Стас мучается. Домовой — это круто, — не выдержал Ефим. Слышь, хозяйка, а че это мужик у тебя такой суровый? Кормила плохо, — спросил голос у меня над ухом. У меня же эмоций не осталось, чтобы даже взвизгнуть от неожиданности. Так мы это исправим? Так, нежить. Тебя как зовут? Сурово обратился к нему Антон. Так это Клавдием кличут, неохотя признался тот. Ясно. Я тоже получила пристальный взгляд и смутилась. Значит, так, Клавдий, своих порядков здесь не наводишь, ценных советов не даёшь, в нашу жизнь не лезешь. «Занимайся домом, и все, ясно?» Тут же поступил приказ. «А с Адом?» Тут же переспросил голос. «И с Адом. Я там сегодня мусор убрал, остальное на тебе», согласился Антон. «Все остальное под запретом». «Так ты мне не хозяйка», попытался огрызнуться дух. «Но сил утащить тебя в пещеру и снять привязку у меня вполне хватит», не стал церемониться с ним парень. Отрак видно послышалось недовольное сопение, но домовой согласился с такими условиями. Хорошо. Но слушаюсь я хозяйку, всё же огрызнулся он. Ужинали мы в этот день в тишине. Антон лишь уточнил время, в какое мы поедем завтра в теплице. Мне же нужно было ещё в отделение сбегать, проверить единственного пациента, оставшегося в реанимации. Девочку сегодня перевели к обычным детям, проходящим лечение. так как угроза ее жизни миновала. А даму еще до этого далеко. Ефим вообще мечтательно поглядывал в сторону кухни и молча уплетал еду. Кстати, изумительно вкусно. Интересно, а где учатся готовить домовые, если они живут в пещере? Я так задумалась, что даже заметить не успела, как сын торопливо доел свою порцию, и он несся на кухню, пытать домового вопросами дальше. «Интересно». А мавки тоже существуют, задумчиво проговорила я, сверля стеклянным взглядом вилку. Рядом из закашлялся Антон, видимо, компот как раз отпил, подавился. "Да", выдавило на себя. "Ты поэтому меня всё время к озеру провожаешь?" уточнила. "Не только поэтому", ответил он, и я удивлённо на него посмотрела. "В озере греются не только они". Там много духов, и боятся они исключительных хозяина. Почему? Они же духи. Что он им может сделать? Тут же заинтересовалась я. Антон отставил стакан в сторону и откинулся на спинку стула. Все эти духи живые существа, которые считаются сказочными. Да даже те же обратны. Все они порождения вечного леса. Это их дом, который им нужен, с которым они ощущают постоянную связь. И если хозяин выйдет из себя, то он все эти живые деревья по одному выдернет, как морковку. А это значит, что из леса уйдёт дый, создатель этой жизни. И всё, духов у нас не будет, совершенно серьёзно объяснил он мне. Я поматала головой, понимая, что с этой самой головой у меня большие проблемы. Я до сих пор не верю в то, что это существует, но сейчас у меня на кухне орудует нечто И беседует с моим сыном. Ты сможешь отвезти меня сейчас к Вере? Я схватилась за голову, понимая, что она у меня сейчас лопнет. Конечно, сейчас напишу хозяину, кивнул он и достал телефон. Ну вот. Уже чтобы увидеться с дочерью, записываюсь к ней через водителя её мужа. Когда я успела до такого докатиться? И Веронике надо бы позвонить, но это завтра, чтобы выходной был. Ефим ни в какую не согласился ехать с нами к хозяину. Ему с домовым интереснее было. Да и под присмотром она остаётся, как меня заверил Антон. К дому хозяина мы прибыли уже через полчаса. Как всегда мрачный и давящий, похожий на замок-особняк, выглядел не очень приветливо. Но внутри моя дочь всё переделала, и теперь там было тепло, уютно и красиво. Что-то случилось? Вера встретила нас в холле дома. Из столовой тут же выглянул Николай. "Эм, дочь, можно ли поговорить с тобой наедине?" При её муже и о всяких там духах я говорить элементарно стеснялась, потому что Николай производил впечатление очень серьёзного человека, не увлекающегося подобной ересью. "Да, конечно, идём в кабинет", указала она мне на дверь справа. "Так что случилось?" спросила она, когда мы устроились в креслах. У меня дома домовой, шёпотом пожаловалась я, надеясь, что меня не увезут в соответствующее учреждение. Вера сначала округлила глаза, затем открыла рот, потом неверище пробежалось по мне взглядом, потом хмыкнула и задумалась. "Я слышала, что у бабы Рады есть домовой", произнесла она наконец. "Ты в них веришь?" Удивилась я, потому что моя дочь всегда отличалась рассудительностью и здравомыслием. В них тяжело не верить, когда я сама видела духа леса, пожало она плечами. Но у нас же всегда есть кого спросить. Вера подскочила на ноги, подошла к двери и выглянула в коридор. "Белла Устиновна, не могли бы вы подойти в кабинет?" громко крикнула она. Невысокая пухленькая женщина появилась в кабинете ровно через минуту. «Вера Родионовна, звали?» Чуть нервничая спросила она. «Звала», — кивнула хозяйка дома. «У вас домовой есть?» Белла Устиновна улыбнулась. «Нет, но есть у моих соседей. Такая прелесть. Он им и готовит, и стирает, и убирается, и дом вовремя латает», — начала перечислять она. «А у вас почему нет такого полезного существа?» Загорелась Вера новы идеей. А где ж его возьмёшь? Для него ведьма нужна и сила. А у нас ведьм в мае раз два и обчёлся. И те постоянно чем-то заняты. Не до домовых им, сплеснула руками женщина. Хм. Вера побарабанила пальцами по столешнице. Интересно. А здесь домовой приживётся? Они очень хозяина боятся, вздохнула домработница. Прячутся. Или домовой должен быть немного нет мира с его. Ой, то есть ясно. Нужен отщепленный на голову домовой. Спасибо за информацию, баба Устиновна, пробормотала Вера. Женщина чуть поклонилась и вышла за дверь. А мне-то сейчас что делать? спросила я. Что делать? Дочь сейчас выглядела так, как будто задумала сделать какую-то важную вещь. «А ну-ка, расскажи, как он у тебя завелся?» Я обстоятельно и детально рассказала про весь сегодняшний день, объяснив, что совершенно не хотела заводить никаких домовых, а поехала я в пещеру, потому что переживала за Лялю. «И теперь они с Фимкой на кухне беседы ведут», — закончила я рассказ. «Так значит, это Алла ведьма, настоящая?» «А мне говорила, что повар с дипломом медсестры». Мы с ней даже кафе задумали открыть. Вера взяла лист в руки и принялась что-то на нём чертить. Так, если домовые идут к женщинам, а нам нужно их много, то я вместе с Аллой поеду в пещеру и заберу сколько смогу, вот объявила она радостно. Зачем нужно много домовых? не поняла я. В дома? Дочь встала и немного походила по кабинету. «Мам, ты же видела, какой тут город? Здесь все красивое, технологичное, но совершенно все как бы по линеечке. Нет чего-то теплого, важного. А местные жители, в основном мужчины, не знают, что с этим делать. Они не знают об уюте ничего. Значит, теперь у каждой одинокой женщины Майя появится домовой. Может быть, тогда они тут все переженятся и замуж выйдут», — хлопнула она в ладоши. «А мне что делать?» Я поняла, что Вера уже начала думать в масштабах своей личности, то есть глобально. «Радоваться, что у тебя есть тот, кто присмотрит за домом. Кстати, тебя Антон не обижает?» С подозрением спросила она. «Нет», — озадаченно покачала я головой. «Это хорошо. Ой, пока помню». Она быстро перебрала листочки, лежащие на столе. «Вот, мы нашли зацепки по отцу этого мальчика, Адама. Вот только самого гражданина пока не вычислили. Но парни землю носом роют. Найдут в течение пары недель. Это мне Лахматов пообещал. Надеюсь, ты раздумала его усыновлять. Эм, я мне ещё некогда было об этом думать, созналась я с тлеливо. Ну и хорошо. И не думай. Больные дети нужны для того, чтобы их лечить, а любить их должны родители. Я вообще планирую возвращать вылеченных детей их биологическим родителям. Если новое лекарство на растениях не будет давать никаких побочных эффектов, поделилась она планами на будущее. Но Алан ругается. Говорит, что их тогда обычным врачам показывать нельзя будет. Ведь мы практически полностью меняем состав крови. Да и Коля пока думает над этим. Ничего, мы найдём выход. Всегда находили. Обратно домой мы с Антоном тоже ехали молча. Вера меня снова ошарашила своими планами, и мои мысли переключились с домового на лежащего в отделении малыша, одинокого, покинутого всеми. Дома Клавди деложил, что Ефиму ложен спать, а ему даже рассказана сказка. Откуда ты знаешь сказки? не выдержала я. Так я всё знаю, что знаешь ты. Ты же хозяйка. Я от тебя всё и узнаю, поведал мне голос. А ты всегда будешь невидимым. Скептически спросила я у летящей в мою сторону чашки со отваром. Наверное, этого я не знаю. Для плотности духа нужно много энергии, задумался он. Пей, давай, травки, они полезные. Чашка ещё подползла ближе ко мне. Пришлось взять её в свои руки. Там хорошая травка есть. Всё наносное убирает. Не будет у тебя чужой человек твою энергию брать. Пусть я об этом позабочусь. И привороты эти старые поснимаю. Привороты на Пряксе Антон, стоящий позади меня. Так давнишние уже, почитай несколько десятков лет висят. Тяжело убирать будет. Э, к тебе у горазд это, так кому-то быть надо мной. Эти по головам пошёл, водоёй заговорённый поил. Мать его нехорошая женщина помогала. Я чувствовала, как с этими словами у меня волосы на затылке зашевелились от ужаса. Тебя только твоя смерть спасла. Умерла ты, а они в большинстве возьми, да спади. Мама выронила я из рук чашку, из которой успела отпить только раз. Чашка тут же повисла в воздухе. Так что уж теперь? Не всё у тебя убрано. Надо лечиться, решил за меня домовой. И всё-таки я его убью, мрачно пообещал Антон. Сам умрёт. Привороты они ж душу разрушают, тело развращают. Не живут с тем, что обратно возвращается. Ой, не живут, проворчал Клавдий, утаскивая чашку в раковину. Я же стояла и пыталась осознать новую для себя реальность. Почему я никогда не думала, что Родька на такое способен? Наверное, потому что никогда не верила во всё это. Господи, как же страшно жить.